и по внезапному ночному сигналу этих рассеянных кроликов выдергивали и через тюрьмы этапировали, например, в Бухару. Так приехал Столяров в 1930 и встретил там собранных со всех концов страны стареющих эсеров и эсдеков. Вырванным из своей обычной жизни, только и оставалось им теперь как начать спорить, дооценивать да политический момент, до да предлагать решения, догадать, да как пошло бы историческое развитие, если бы, если бы. Так сколачивали из них, но уже не партии, а мишень для потопления. Более многочисленно были в ссылке грузинские СД и армянские дашнаки в больших количествах сосланные в дальние места после захвата их республик коммунистами. Вспоминают, что живой и боевой партии в 20-е годы были сионисты, социалисты, с их энергичной юношеской организации Гашмер и легальной организации ГХАлуц, создававшие земледельческие еврейские коммуны в Крыму. В 1926 Посадили все их ЦК, а в 1927-м мальчишек и девчонок до 15-16 лет взяли из Крыма в ссылку. Давали им Турткуль и другие строгие места. Это была действительно партия, спаянная, настойчивая, уверенная в правоте. Но добивались они не общей цели, а своей частной — жить как нация, жить своею Палестиной. Разумеется, коммунистическая партия, добровольно отвергшая отечество, не могла и в других потерпеть узкого национализма. Казалось бы, такой природный и благородный порыв сионистов воссоздать землю своих предков, утвердить веру своих предков и стянуться туда из двухтысячелетнего рассеяния, должен был бы вызвать дружную поддержку и помощь хотя бы европейских народов. Правда, Крым вместо Палестины никак не был той чистой сионистской идеей, и не насмешкой ли Сталина было предложение этому средиземноморскому народу избрать себе второй Палестиною, притаежный Биробиджан? Великий мастер вытаивать подолгу свои мысли — Он этим ласковым приглашением, может быть, делал первую примерку той ссылки, которую им наметят на 1953 год. Уже в самих местах ссылки социалисты находили друг друга, и возникали, оживлялись фракции их, возникали кассы взаимопомощи, но все строго фракционные, только свои своим. Из мест, где было легко с работой, например, из Чемкента, посылали помощь своим северным, безработным однопартийцам и тем, кто сидел в изоляторах. Оживлялась идея борьбы за статус политических. Все советское время социалисты так и не поняли, как это неприлично отстаивать права не всему народу зэков, а только себе и своим. Еще было у них местами соединенное приготовление пищи, уход за детьми и естественные при этом сборища, взаимопосещения. Еще дружно праздновали они в ссылке 1 мая, демонстративно не отмечая 7 ноября. Сыльные очень были ослаблены недружественными отношениями между партиями, которые сложились в советские годы, И особенно обострились середины двадцатых годов, когда в ссылке появились многочисленные троцкисты, никого кроме себя не признающие за политических. Еще и в ссылке оставалось у политов возможность отрекаться и через то освобождаться, но уже здесь, на глазах фракций, такие случаи были редки. Да к 1936 году многие сД и ср и все равно были отсылки освобождены. Не значит, что имена их забыты, тем жестче заморгает коршуней глаз оперсектора сектора наставшимися. А в 1937 всех их пересадили в тюрьмы. Ну да, не одни же социалисты содержались в ссылке двадцатых и тридцатых годов и, главным образом, что ни год, то верней, совсем не социалисты. Ловились и просто беспартийные интеллигенты, те духовно независимые люди, которые мешали новому режиму установиться, и бывшие, недоуничтоженные в гражданскую войну, и даже мальчики за фокстрот. 1926 год, Сибирь, свидетельство Витковского. И спириты и оккультисты, и духовенство, сперва еще с правом служения в ссылке, и просто верующие, просто христиане или крестьяне, как переиначили русские много веков назад, и крестьяне как таковые. И все они попадали под око того же оперсектора, все разъединялись и костенели. С годами они все более станут чуждаться друг друга, чтоб НКВД не заподозрило у них организации и не стало бы брать по новой. А именно это участь и ждет их многих. Так в черте государственной ссылки они углубятся во вторую добровольную ссылку — в одиночество. А Сталину именно это и надо. Ослаблены были ссыльные и отчужденностью от них местного населения. Местных преследовали за какую-либо близость к ссыльным, провинившихся самих ссылали в другие места, а молодежь исключали из комсомола. Обессиленные равнодушием страны, советские ссыльные потеряли и волю к побегам. У ссыльных царского времени побеги были веселым спортом, Пять побегов Сталина, шесть побегов Нагина. Грозило им зато не пуля, ни каторга, а простое водворение на место после развлекательного путешествия. Но коснеющее, но тяжелеющее ГПУ с середины 20-х годов наложило на ссыльных партийную круговую по поруку. Все сопартийцы отвечают за своего бежавшего.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 И вообще бороться не время, тоже нужно ждать. В начале 30-х годов Мандельштам отмечает у чердынских ссыльных социалистов полный отказ от сопротивления. Даже ощущение неизбежной гибели и единственную практическую надежду, когда будут новый срок добавлять, то хоть без нового бы ареста. Дали бы расписаться тут же на месте, и тогда хоть не разориться скромно налаженный быт. И единственную моральную задачу — сохранить перед гибелью человеческое достоинство. Нам после каторжных лагерей, где мы из раздавленных единиц внезапно стали соединяться, грустно поминать этот процесс всеобщего расчленения. Но в наше десятилетие идет общественная жизнь к расширению и полноте вдох, а тогда нашла к угнетению и сжатию выдох. Так негоже нашей эпохе судить эпоху ту. А еще у ссылки были многие градации, что тоже разъединяло и ослабляло ссыльных. Были разные сроки.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 скольких-то. Но однажды выбрав, к месту этому он прикреплялся на тот же трехлетний срок. Минусник не ходил на отметки в ГПУ, но и выезжать не имел права. В годы безработицы биржа труда не давала минусникам работы. Если же он умудрялся получить ее, на администрацию давили уволить. Минус был булавкой им прикалывалось вредное насекомое и так ждала покорно пока придет ему черед арестоваться по настоящему а еще же была вера в этот передовой строй который не может не будет нуждаться в ссылке вера в амнистию особенно к блистательной десятой годовщине октября и амнистия пришла амнистия ударила четверть срока из трех лет девять месяцев стали сбрасывать с сынном и тони всем но так как раскладывался большой пасанс и за тремя годами ссылки дальше шли три года политизолятора и потом снова три года ссылки это ускорение на девять месяцев нисколько не украшало жизни а там приходила пора из следующего суда Анархист Дмитрий Венедиктов к концу трехлетней Тобольской ссылки 1937-й был взят по категоричному точному обвинению — распространение слухов о займах. Какие же могут быть слухи о займах, наступающих каждый год с неизбежностью майского расцвета, и недовольство советской властью, ведь ссыльный должен быть доволен своей участью? И что ждали за такие гнусные преступления? Расстрел. В семьдесят два часа. И не подлежит обжалованию. Его оставшаяся дочь Галина уже мелькнула на страницах этой книги. Такова была ссылка первых лет завоеванной свободы. И таков путь полного освобождения от нее.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 Глава вторая. Мужичья чума. Тут пойдет о малом в этой главе, о 15 миллионах душ, о 15 миллионах жизней. Конечно, необразованных, не умевших играть на скрипке, не узнавших, кто такой Мейерхольд или как интересно заниматься атомной физикой. Во всей Первой мировой войне мы потеряли убитыми и пропавшими без вести меньше двух миллионов. Во всей второй — 20 миллионов. Это по Хрущеву, а по Сталину только семь. Не доглядел Иосиф капиталу. Так сколько же от, сколько обелисков, вечных огней, романов и поэм? До четверть века вся советская литература — этой кровушкой только и напоена. А о той молчаливой предательской чуме, сглодавшей нам 15 миллионов мужиков, и это по самому малому расчету, и только кончает 1932 годом, да не подряд, а избранных, а в становой хребет русского народа о той чуме нет книг. Эта цифра преуменьшена, если судить по речи Сталина на Первом съезде колхозников-ударников, сочинение «Москва, 1951 год, том 13, страница 246». Он назвал «На каждые 100 дворов 4-5 кулацких, 8-10 зажиточных. Объединяя, получим процент дворов на уничтожение от 12 до 15». А в 1929 крестьянских дворов было около 26 миллионов, а крестьянская семья того времени в среднем больше пяти человек, а зажиточная — и больше шести. О шести миллионах выморенных вослед искусственным большевистским голодом о том молчит и Родина наша, и сопредельная Европа. На изобильной Полтавщине — В деревнях, на дорогах и на полях лежали неубранные трупы. В рощице у станций нельзя было вступить, дурно от разлагающихся трупов, среди них и младенцев. Безбелковый отек записывали тем, кто добирался умереть на пороге больницы. На Кубани было едва ли не жучь. И в Белоруссии, и во многих местах собирали мертвецов приезжие команды, своим уже некому было хоронить. И трубы не будет нас встрепенуться. И на перекрестках проселочных дорог, где визжали обозы обреченных, не брошено даже камешка в трех. И лучшие наши гуманисты... Так отзывчивые к сегодняшним несправедливостям, в те годы только кивали одобрительно. Все правильно, так им и надо.